В этот день отбили еще три атаки. Но главное направление удара у немцев было не здесь. Они вели интенсивные бои у Днепра, стараясь на берегу отрезать наш плацдарм. Здесь же, на острие Клина, велись отвлекающие бои. Кроме того, вероятно, они знали, что на этом острие штрафники, а это в их понятии могло звучать как «смертники». Пополудни помком взвода велел передать командиру, что в окопе за вершиной гребня на виду врага кто-то стонет, раненому нужно оказать помощь. Садеков послал инструктора Крумана пробраться в окоп и сделать перевязку, а с темнотой вынести раненого в тыл. Круман ушел, но вскоре вернулся и сказал, что раненый умер. «Когда я пришел на передний край в следующий раз...» Помком взвода устроил мне разнос, что я не доложила раненым. Тот продолжал стонать, помощь ему никто не оказал. Я ответил, что это не так, что командир взвода посылал Крумана оказать помощь, что он побывал в окопе раненого и нашел его мертвым. Помком взвода взорвался. Он, не боясь близости противника, употребляя многоэтажные словесные конструкции, обещал оторвать голову Круману, которого здесь не было, И, стало быть, он нагло врет. Прислушайся. В перерывах между взрывами сказал он мне. Я осторожно приподнял голову над бруствером и услышал стоны закопа, где несколько дней назад мы с Садыковым обнаружили двух убитых, сидевших лицом друг к другу. Мороз пробежал между лопаток. Неужели живы те, кого мы посчитали мертвыми? Не может быть. На мой вопрос, кто может быть в окопе, Комкум взвода ответил, «Да твой же друг, Вуймин!» Я замер. В голове заплясали всякие мудрые народные пословицы и поговорки. «Сам погибая, товарищи выручай!» «Старый друг лучше двух новых и другие!» «Санитарная сумка есть?» — спросил я. «Э, парень, ты это брось! Нас и так мало, чтобы еще и связного терять. Для этого есть санитары, тот же Круман. Скажи Садыкову, что прислал его ко мне». Солнце палило немилосердно, как это иногда бывает в бабье лето. Я представил, как на солнечном южном скате в окопе мучается Вуймин, обливаясь кровью и потом, без воды, без помощи, без надежды. Вряд ли он дотянет до ночи. Садыков, узнав из моего рассказа все, что произошло, приказал Ивану Живайкину немедленно переслать Крумана к нему. Прибежал Круман. Сдерживая ярость, Садыков спросил. «Ты оказал помощь раненому в окопе на склоне гряды?» «Но он умер», — ответил Круман. «Ты был в его окопе?» Круман замялся, а затем под напором Садыкова признался, что не был. Но подползал к гребню, долго слушал и, не услышав ни звука, посчитал, что вы имя умер. «Какой приказ ты получил?» «Оказать помощь раненому, дождаться темноты в его окопе вынести в тыл?» Почему ты не выполнил приказ? Круман молчал, повесив голову. Бери сумку немедленно, окажи помощь раненому и вынеси его, не дожидаясь темноты. Круман ответил, что одному из окопов имена ему не вытащить, он очень тяжелый. Вам поможет связной. Круман взял сумку и не побежал перебежками, а пополз на передовую. Садыков вырвал у меня из рук винтовку, дослал патрон и, прицелившись, выстрелил в голову Круману. Затем он приказал связному Васильеву забрать у застреленного Крумана сумку, взять санитара Казбекова и пойти на передовую, вынести его имена, оказать ему помощь в нашей зоне в укрытии и отправить в тыл. Вскоре я увидел, как двое тащат на шинели третьего и бросился им помочь. Поднялась сильная стрельба, Начали рваться мины, и мы осторожно опустили во имена в окоп. Сгибать его было нельзя из-за сквозного ранения в живот, но всех нас могли убить, если бы мы продолжали двигаться на виду у врага. Опустив во имена в окоп, мы рассыпались в ближайшие окопы и подсобки. С четверть часа продолжался плотный огонь, но после стих. Мы вернулись к окопу, в котором стонал Воимин. Как теперь его вытащить? Если взять за плечи и ноги, то мы можем согнуть его в поясе и не только причинить невыносимую боль, но и повредить его разорванные пули внутренности. Тогда я лег на песок, опустил руки в окоп, подсунул ладони под поясницу имена. Она была обильно мокра от крови. Воймин увидел мое лицо близко к своему, узнал и слабо пожаловался. «Вот видишь, Саша, и меня ранило, как Бугаева. Скоро и я умру». У меня перехватило горло, и я не мог найти слова утешения. Проклотив комок, я сказал ребятам, «Поднимайте одновременно и на одном уровне со мной». Мы снова хотели взяться за концы палатки, один в ногах и двое в голове, но поняли, что для раненого это равносильно смерти. Тогда я сказал, «Давайте тащить по песку, обходя неровности». Так и сделали. «Чего только не может вынести человек». Какие мучения! Какие нагрузки! Потом во имена на копе перевязал Живайкин. Пить, пить, просил раненый. Но Живайкин запретил. Это смерть. Вода вынесет в брюшину содержимое кишечника, и тогда конец. После я узнал, что воймин попал в медсанбат, а затем в госпиталь. Остался жив спасло его то что перед ранением он голодал вечером я еще был жив и передал ком взводу что в его взводе осталось восемнадцать бойцов. вы будете девятнадцатым», — сказал он вы теперь мне не нужны, а оборону надо держать идите к помкам взвода в его распоряжение». ночью я нашел помком взвода. — Ну что ж, — сказал он, — нас осталось шестнадцать, еще двух ранило. Идите по траншее до конца, а потом немного поднимитесь влево, и там будет окоп. Это наш последний окоп на стыке с соседом. Смотрите его оба, такие стыки любит противник. В темноте меня окликнул солдат, лежавший не в окопе, а в воронке. Мы поздоровались, и я сказал, что прислан к нему, чтобы он не скучал. — Ладно, — сказал он, — я немного отдохну, а ты посматривай. Смотреть в кромешной темноте было не на что. Только иногда немецкие осветительные ракеты озаряли все мертвенным голубоватым светом. Я увидел, что перед моим окопом в сторону противника росли редкие лозы краснотала. И это меня несколько озадачило. Как мы отсюда увидим идущего в атаку врага? Надо бы передвинуться на вершину гряды, но мне сказали быть здесь». Спустя некоторое время ракеты начали хлопать чаще, освещая наш передний край. А затем на флангах длинными очередями открыли огонь пулеметы. Создавалось впечатление, что немцы начали ночную атаку. Я смотрел во все глаза, стараясь на фоне неба заметить немцев. Хотелось вылезти из окопа и подняться на вершину гряды. Хуже нет, когда не знаешь, что происходит, и не можешь принять ответные меры – обезопасить себя и других. Мой напарник вел себя вяло. Видимо, такая кутерьма была ему привычная. Ракетницы начали хлопать прямо возле нас. Значит, немцы уже рядом с нами, за вершиной гряды. Стрельба велась куда-то в наш тыл. Противник был выше нас, близко, но нас не видел. Я положил перед собой гранаты и метался по окопу, стараясь увидеть врага. Вновь прозвучал выстрел ракетницы, и ракета взлетела над самой моей головой. Ага, вот он откуда стреляет. Я схватил гранату, намереваясь бросить ее, но вдруг почувствовал, как острая боль резанула по низу живота. Ранен? Но ведь я в окопе. Боль волной начала подниматься вверх, ниже ее я не чувствовал своего тела. Оно онемело. Вот волна поднялась к желудку, к груди. Я не мог вдохнуть и выдохнуть. Хватая воздух, раскрытым ртом, я начал хрипеть и согнулся в три погибели. Мой напарник подхватил меня, тревожно спрашивая, «Что с тобой? Живот ранило?» Я не мог ответить, хватал ртом воздух, хрипел, сжимая руками живот. Я понимал, что могу обнаружить себя этим хрипом, но ничего не мог поделать. Стрельба над нами прекратилась, значит, ползут к нам. Мой напарник вытащил меня из окопа и, пригнувшись, обхватил за талию и в тыл. Как он ориентировался, не знаю, но мы шли на КП. И по мере приближения к нему я начал свободно дышать, волна не менее и боли начала опускаться ниже и скоро совсем исчезла. Я сказал напарнику, что мне уже лучше, но он все же довел меня до КП. Нас откликнули, мы отозвались, подошли. Откинулась палатка, прикрывающая вход в землянку. Там сильно коптя горел кагонец из гильзы, видимо, в бензин не добавили соли. У сопровождающего спросили, в чем дело, почему вы здесь, что за стрельба? Да вот с ним что-то, в живот ранило, что ли. А, это вы, Уразов? У меня страшно заболел живот, я не мог дышать. Ну, напейтесь, отдохните, предложили нам. Вода всегда была желанной. Жажда мучила больше, чем голод. По-моему, с тех пор до настоящего времени я стал пить много воды и много есть. Командир взвода Васильев сказал. Ну, а теперь идите к пункам взвода. Он где-то в ходах сообщений на вершины гряды. Передайте, что завтра, а уже вернее сегодня, на рассвете мы пойдем в атаку. Он знает, но напомните. Сообщите санитару Казбекову, что он представлен к ордену Красной Звезды за вынос с поля боя 18 раненых». Я вспомнил, как вчера помогал санитару выносить его имена. Это был уже пожилой узбек, флегматичный, плохо понимающий русский язык и вовсе не говорящий на нем, но какой храбрый. Начинался мутный рассвет, и мы поспешили на передовую. Помком взвода выслушал нас и направил меня на правый фланг, а моего товарища на левый, приказав поднимать бойцов в атаку по его команде, не раньше, и не позже. Мне подумалось, о какой атаке можно говорить при таком количестве бойцов? Ведь нас осталось всего шестнадцать человек. На что, просто хотят подставить под огонь врага и уничтожить? По ходом сообщения, отбитому у немцев, я прошел на правый фланг, увидел санитара Казбекова и остался с ним. Я сказал ему, что скоро пойдем в атаку, что надо очистить карабин от песка, иначе его разорвет при выстреле. Не забыл упомянуть и о том, что его представили к награждению орденом Красной Звезды. Он слушал меня безучастно и как-то отрешенно, словно предчувствуя недоброе. Тогда я сам взял его карабин, вынул и очистил от песка затвор. Оторвал кусок от носового платка и шомполом прочистил ствол. По траншее прошел полком взвода и переставил нас ближе к середине обороны, на острие будущей атаки. Вновь напомнил, чтобы без команды не поднимались из окопов, будто боялся, что мы слишком сильно рвемся в бой. Заря разгоралась багряная, словно уже окрасилась нашей кровью. Подул ветерок, сапанул нам на голову мелким песком, И вдруг сзади нас, справа и слева, взвелись сигнальные ракеты, затрещали выстрелы, и мы услышали мощное «Ура!» Что за чудо? Откуда столько пехоты? Значит, не одни мы идем в атаку. Значит, нас не посылают на истребление. Мы идем в наступление со всеми вместе. Сердце было готово выскочить из груди от радости. Хотелось выпрыгнуть из траншеи и броситься в атаку. Но помком взвода орал, что из сил. «Сидеть на месте! Сидеть! Пока они сравняются с нашими на флангах! Пока я не подам команду!» Но просто сидеть я уже не мог. Меня колотило радостное возбуждение. Я выглянул из траншеи и увидел, откуда неслось ура. Далеко позади нас, стреляя, шла стена людей. На вражеской стороне незаметные до этого окопы тоже ужили. Из них высовывались немцы, старались рассмотреть, откуда и где атакуют. Им еще не видно было наших, они лишь слышали страшное ура и стрельбу. «Эх, пальнуть бы по ним!» Но помком взвода продолжал кричать. «Сидеть! Не высовываться!» Только я пригнулся, как на бровке траншеи разорвалась ротная мина, обрызгав нас песком. Тогда, не сдержав возбуждения, я крикнул бойцам, «Да хоть ура!» кричите, «Помогайте атакующим!» Мой крик подхватили другие. Мы сидели в траншее и кричали «Ура!». От нетерпения я вновь высунулся из траншеи и увидел, как на меня идет плотная цепь. Но кто это? Шли еще не переодетые в военную форму солдаты. В смушковых попахах, какие любят носить украинцы, в полупальто с каракулями-воротниками, с сидорами за спинами, некоторые без винтовок. Все это было похоже на партизанское или крестьянское восстание. Когда цепи приблизились, но еще не совсем сравнялись с нами, помком взвода истошно заорал «В атаку, вашу мать! Ура!» Я вымахнул из траншеи, поднялся и стремительно помчался по склону гребня, успев услышать сзади «Уразов, не отрывайся!». Я не мог остановиться. Убьют ведь неподвижную мишень легче расстрелять. А когда увидел, как бегут в тыл три немца, вообще перестал о чем-то думать. И со всех ног пустился за ними, чувствуя, что они могут скрыться за песчаными буграми. Я упал, отпул в сторону, как этого требовал Буб, боевой устав пехоты. Когда я бежал, в голове у меня четко всплыли все его параграфы. Раскинул ноги, прицелился в среднего немца и выстрелил. Тот начал падать, его подхватили двое других и потащили. Цель стала большой, только стреляй. Но затвор, самые неприхотливые винтовки мира, заклинило от попавшего в него песка. Я бил ладонью по затвору изо всех сил. После в госпитале у меня посинела ладонь, но он не поддавался. Тогда я вытащил из-за пояса гранату и ударил ей по затвору, перезарядил винтовку, прицелился по убегающим и выстрелил, но смотреть, попал или нет, не стал. Я вдруг увидел, как совсем близко от меня по ходу сообщения убегают два другие немца, бросив крупнокалиберный пулемет, ствол которого задрался в небо. Далеко сзади слышалось ура и непрерывный раскат взрывов, который волной катился ко мне. Оказывается, я углубился далеко в передний край немцев. Немцы-пулеметчики не выдержали и дали стрекача в свой тыл. Но навстречу им выскочил офицер, что-то угрожающее крича пулеметчикам и размахивая пистолетом. Те остановились и повернули назад к своему пулемету. Сейчас они ударят разрывными пулями по нашим бойцам, Я прицелился в переднего пулеметчика и выстрелил, и тот упал в траншею. Второй немец и офицер остановились, пригнувшись, и уставились на меня. Откуда я в их боевых порядках? Быстро опомнившись, они начали прицеливаться. Лежать? Но тогда я буду неподвижной мишенью, как в тире. Я развернулся головой к своим, намереваясь бежать навстречу атакующим. Вскочил, но не успел сделать и нескольких шагов, как по мне резанула автоматная очередь. Тяжелым камнем пуля ударила в левое бедро, и я, не устояв, упал в продавленную самоходным орудием колею, и там затих, осмысливая, что произошло. Теплая кровь струйками стекала по ноге. Ранен, кровь, раздробил ли кость, останусь ли калекой? Мысли были на удивление четкими. Стрелять! в Пулеметчики офицера. Но они в траншее укрыты. И я распластался у них на виду, как на ладони. Да еще неподвижен. Вторая очередь сразу прикончит меня. Нет, надо притворяться убитым. Хитрость удалась, больше по мне не стреляли, да им скоро и стал не до меня. На них двигались большой массой наши бойцы. Непосредственную угрозу миновала, я снова вспомнил про ногу. Цыла ли кость? Сделал легкое упор на раненую ногу, движется, цела. Надо перевязать, чтобы меньше терять крови. Ну как? Я, стараясь глубже втиснуться в колею, пополз навстречу своим надо перевязать рану надо перевязать увидев под горкой на которой я убил пулеметчика окоп я влез в него и уже достал бинты как вдруг мелькнула мысль а ведь меня могут убить свои же зная впереди только враг а не увидев в окопе человека просто резанут по мне из автомата я вылез из окопа и вновь пополз скоро на меня налетели наши бойцы кто то крикнул ранен давай в тыл ура И все бросились на холм, на котором торчал немецкий пулемет. Он молчал. И наши парни, конечно же, не знали, что это я может быть спасом жизни, убив пулеметчика. Я полз, а навстречу мне катился вал огня. Враг густо бил по нашим бойцам, но те двигались стремительно, и немцы не успевали переносить артиллерийский огонь. Казалось, что они огневым валом сами гонят наших бойцов на свои позиции. Я отполз в котловину, по склонам которой сметались фонтаны огня, дыма и песка. И на ее дне сел, спустил брюки и кальсоны, разорвал индивидуальный пакет и начал обматывать бинтом ногу. Рану я толком не мог разглядеть. Пуля на вылет пробила мягкая ткани верхней трети бедра. Место ранения залило кровью. Мне было не до любопытства. Надо было как можно быстрее выбраться из зоны обстрела. Ползком, медленно. Я попробовал встать, получилось». Используя винтовку как костыль, я пошел вдоль лощины. Возле меня рвались мины, и вновь, как и тогда, когда я был связным, осколки меня миновали, я шел, как заговоренный. За сопкой, к которой я шел, сгрудились бойцы. Они что-то кричали мне, махали руками, показывая на вершину соседней супки. Видимо, оттуда немцы вели пулеметный огонь, не давая подняться и двигаться дальше. Нет, скорее из этого ада. И я, сильно прихрамывая, шел, не имея возможности даже пригибаться. Я вышел на отвоеванную врага полосу, стал пробираться к гряде, с которой мы начали атаку. За грядой стояли наши подводы, кухня, командиры взводов, старшины, военфельшер. Посыпались вопросы, при каких обстоятельствах ранен, далеко ли ушли наши, кто остался жив. Я счастливо улыбался и не мог ничего сказать. «Воды, пить!» Мне дали большую кружку крепкого чая с медом, но он был очень сладкий и не утолял жажду. Выпив, я снова просительно смотрел на старшину. «Воды!» Васильев подал свою флягу. Я не мог от нее оторваться. Меня усадили на ящики с патронами и вновь посыпались вопросы. «Погнали! Еще как удирают!» Хвастливо с восторгом говорил я. «А я ранен в ногу!» И начал расстегивать ремень брюки. «Иван Живайкин?» ставший мне лучшим другом на все оставшиеся дни войны, удалил сползший с раны бинт, смазал рану йодом, наложил аккуратную тугую повязку. — Ничего, — сказал он, — тебе повезло. Рана сквозная, пулевая, кость не задета, быстро заживет. Я сейчас заполню карточку на ранение. Старшина, прими винтовку. К Васильев сказал, — Командир роты представил вас к награде — медаль за отвагу. Вы действовали в бою храбро, да и связным были отважным. Эта похвала вновь подняла во мне волну радости. Значит, я признан невиновным в нелепой гибели Бугаева. Мне не будут мстить. Старшина принес котелок с борщом и большим куском мяса, хлеб. Я вяло ел, а все стояли вокруг и смотрели на меня. Точно я вернулся с того света. Живаякин объяснил, как найти Митсанбат, и сказал, что я могу дождаться ночи, тогда меня отвезут. Но лучше, если есть силы, идти самому. Я понимал, что надо убираться подальше от передовой и похромал, опираясь на палку по дороге, идущей в деревеньку, за которой и размещался медсанбад. И дорога, и деревеньки методично обстреливались артиллерией, и я шел в стороне от дороги, по которой, кроме того, идти было тяжело из-за песка. Вскоре в низине, за высокими деревьями, я увидел три большие палатки, Весь склон на подходе, к которому был усыпан лежавшими людьми. Это был пункт первичной обработки раненых, миновать который было нельзя. Здесь надо было получить карточку о ранении, без которой могли принять за дезертира. Раненые ждали своей очереди не по одному часу. Между ними сновали санитары и врачи, которые вне очереди забирали тяжелораненых, истекающих кровью, требующих срочных мер для поддержания жизни. Для бойцов с легкими ранениями, к которым относился и я, очередь могла не дойти в течение суток. Я лег в конце очереди. Противник продолжал вести обстрел наших тылов. Один снаряд углодил верхушку дерева и взорвался. Раненые стонали, вскакивали с мест, проклинали врачей Медсанбата. После боя и ранения жизнь была как никогда дорога. Меня тоже не спасали прежние рассуждения, что я не первый и ни последний. Каждый пролетающий снаряд, казалось, сейчас попадет в меня. И я сжав зубы, лежал и смотрел в глубокое чистое небо. Нервничал медперсонал, снаряды рвались рядом, раненых пребывало все больше и больше. Наконец, уже ближе к вечеру, вынесли на лужайку столик, за который сел врач, А санитары стали обходить лежачих, сообщая, что те, кто может передвигаться, могут сами подойти к столику. Я поковылял туда, но уже у столика образовалась порядочная очередь. Однако дело пошло быстрее. Ранения не осматривали, а заполняли карту и показывали направление к переправе. Получив карточку, я пошел, опираясь на палку в указанном направлении. И увидел под обрывом палатку, повозки ездовых. А оказывается, Здесь разместились командование нашей руты и хозвзвод. Я напился у своих чаю и пошел к жердевой кладке через Старицу, по которой мы переходили сюда несколько дней назад. Солнце устремилось к розовому горизонту, заливая светом переправу и лысую песчаную равнину. Раненые переходили по кладке, некоторые падали в воду и, кляня все на свете, выбирались на берег, замочив бинты и одежду. Я часто употребляю в своем повествовании оборот. Ну вот. И это оправдано. На фронте, а тем более на переднем крае, события происходили зачастую непредсказуемо и внезапно. Так произошло и сейчас. Укладки, по которой можно было переходить только по одному, скопилась толпа солдат. И немцы начали бить по ним из минометов. Я как мог быстро отошел от переправы и забрался в маленький полозасыпанный окоп. На этом берегу мы кое-как были прикрыты прибрежным пригорком. Восточный же берег Старицы был пологим, с полем сыпучего песка. Переходить на него теперь никто не решался. Ждали темноты. Когда солнце скрылось за багрово-сиреневые тучи, наиболее нетерпеливые вновь стали балансировать накладки и переходить на восточный берег. Кто-то дал мне длинный шест, опираясь на который я медленно боком стал переступать по скользким бревнам. Благополучно перебравшись, я прошел по песку и скрылся в зарослях вербы на берегу Днепра. Небо затянули черные тучи, стал моросить мелкий дождик, подплыл паром и высадил солдат, в обратный путь загрузили сначала носилки с тяжелораненными, потом впустили нас. Вновь я плыл, По отсвечивающим нефтью волнам вновь рвались на переправе снаряды. С тревогой и радостью я думал, вот избылись мои мечты. Я возвращаюсь на левый берег раненый, но живой. Теперь скорее прочь от переправы, чтобы не попасть под дурацкий снаряд. На берегу возле меня остановились двое раненых. Узбек и русский. Первый держал руку на перевязи, второй почти весь с бинтувом. Ему прострелил ключицу. Куда же нам идти? То ли мне, то ли себе самому задал вопрос русский. Пойдемте вместе в Градишск, предложил я. Чем дожидаться рассвета под дождем, будем двигаться, не замерзнем, да и обстреливают здесь. И мы пошли напрямую через луг. Лажный воздух, дурманище, пах разнотравьем. И чем дальше мы уходили от Днепра, тем больше расслаблялись нервы, тем больше просыпалась радость, что мы живы. Я не выдержал и запел какую-то песню. Ее подхватил русской, что-то свое, национальное, запел узбек. Нам было тяжело идти. Мы потеряли много силы крови, нас мучили боль, жажда и голод, но мы шли и пели. Вдруг в темноте прозвучал строгой окрик. «Стой! Кто идет? Стой!» говорю! «Свои, раненые!» ответил я. «Обходи стороной, куда прешь?» Только теперь мы заметили, Над горизонтом стволы орудий зенитной батареи. — А куда идти, вправо или влево? — спросил я у часового. — Обходите справа. — От вас, наградишь, дорога есть? — Накатанный нет, но следы от машин есть. Для меня это было весьма кстати, так как нога болела и не могла подниматься, чтобы подмять высокую луговую траву. Вскоре мы вышли на грунтовую дорогу, которая была хорошо накатана еще не раскисла от моросящего дождя. По дороге, еле передвигая от налипшей грязи ноги, мы пошли в сторону Градижска. Какие-нибудь три километра мы шли всю ночь. Дождь то усиливался, то стихал. Холодные капли воды стекали за воротник. Наваливалась смертельная усталость. Хотелось упасть и не подниматься. Мои спутники тоже еле передвигали ноги. Но всему бывает конец. И мы, достигнув вершины откоса, вошли в город. Городом его можно назвать лишь условно. Скорее, это была большая деревня. Постучавшись в первый попавшийся дом, мы обнаружили, что он полон спящих постояльцев. Во втором доме тоже было некуда приткнуться, даже у порога. Решили разделиться и хотя бы по одному устроиться в тепле и сбросить с плеч промокшую одежду. Мне это удалось с первой попытки. Настук вышла хозяйка в накинутом на плечи платке и с каганцом в руке. Увидев меня, молча отодвинулась в сторону, освобождая проход. Из хаты ударил спертый, пропитанный потом, несвежими портянками, кирзой и сероводородом воздух. И у меня закружилась голова. Хозяйка, все так же молча, переступая через спящих на полу, подошла к печи, вытянула чугунок, и достала из него две картофельные, положила на стол. Я стоял, покачиваясь. Она поняла мое состояние, ни первый, ни последний такой. Подошла, сняла с меня мешок, шинель, с которой уже натекла лужица. «Перекуси», — тихо сказала женщина. Я замотал головой. Она придержала меня и помогла опуститься на пол и протиснуться между храпящих, стонущих, бормочущих во сне солдат. Больше я ничего не запомнил. А когда проснулся, было светло. В комнате, кроме меня, никого не было. Вошла хозяйка и спросила. «Выспавси? Я не велела тебе будить. Ты пришел на светанку, у весны стогнав. Я пицушила на печень шинель, тайпелотку. Поешь, картопли? Большины манчо. Я тільки проживем зиму, не знаю. Жи картопли трошки, соли нема. Ешь так». Я съел две картофелины и поблагодарил. Да, низоще, ответила хозяйка. И мийка лыживые, здесь такое самомается. На прощание хозяйка рассказала, как найти медсанбат. Приемные вакопунктов посмотрели мою карту и, не осматривая рану, направили меня в хирургическое отделение. Там женщина-врач подвела меня к окну и сказала: Спускайте штаны, приподнимите гимнастерку, чтобы не мешало. Я стоял перед ней. Грязные брюки и кольсоны спустились ниже колен. Левая штанина была в крови. Врачу краткой помощилась, затем решительно наклонилась. Ловко развязала бинт. Ватные подушечки, пропитанные кровью, присохли к ране. Она решительно рванула, и я вскрикнул от боли. Ничего, ничего, так легче, чем медленно отрывать. Так, сквозное ранение, пулевое, потерпите. И она продела в рану зону. Кровь полилась по ноге. Она вытирала ее моим же бинтом. У вас хорошая кровь. Рана не засерена, заживет быстро. Как на собаке, попробовал пошутить я. Почти, ответила она. Пожалуй, в госпитале целать не будем. Здесь отлежитесь дней десять-пятнадцать. Она подозвала медсестру, приказала перевязать и помыть в бане. Медсестра наложила повязку на рану, обмотала сверху резиновой лентой и повела в баню. Баня была оборудована в большой палатке с лавками и деревянными решетками на полу. Медсестра дала мне кусочек мыла и отнесла мою одежду в дискамеру или, как ее называли, в вошибойку. По соседству ловко действовала бритвой прихмахерша, удаляя обезьянью шерсть с лица раненого. Потом медсестра принесла мою одежду, сняла с бедра резиновую повязку, оставив марлевую, которая оказалась сухой. «Эй, солдат, давай я тебя побрею за компанию». Скаля зубы предложила парикмахерша. И она принялась скоблить мое лицо тупой бритвой, даже не сполоснув после предыдущего бойца помазок в одном контейнере по обработке раненых было не до гигиены и культуры.